глава девятнадцатая. «Это признак умершего», — пробормотал лаборант. «Так ведь мне не мерещится». «Нет, этого не может быть», — тихо ответил Владимир. «Иначе восставшего засекли бы приборы. Нет, определенно, что-то вы сделали не так». «Но я все делал по инструкции», — возмутился лаборант. «Сложно ошибиться». «Я позволю вмешаться, господа», — взял я слово. У меня к вам вопрос. Возможно ли проверить меня на принадлежность к двум родам одновременно? Возможно, причина именно в этом. Это как к двум родам, удивился лаборант. Кровь от отца, она сильнее. Подождите, Тимофей Михайлович, бывают исключения. Почесал бритый подбородок Владимир. Хм, мы уже делали до вашего устройства на работу тест по другой методике. «То есть это явление имеет место?» — задумчиво спросил лаборант. «Более того, это явление не такая уж и редкость. Просто в последнее время к нам не обращаются с этой просьбой», — произнес Владимир. «То есть вы хотите сказать, что Александру Сергеевичу...» С плохо скрываемым удивлением взглянул на меня лаборант. «Биологические отец и мать передали сильную кровь в равновесных количествах?» «Это возможно, Тимофей Михайлович», — ответил Владимир. Мы для этого здесь и собрались, чтобы узнать правду. Затем он повернулся ко мне. Но есть один нюанс, Александр Сергеевич. Повторная процедура будет стоить еще 20 тысяч рублей. Я примерно прикинул, что у меня по финансам. Получил 80 тысяч за жемчужины. Минус 30 тысяч за ремонт квартиры. Минус 20 тысяч за предыдущий анализ. Итого еще есть 30. После того, как я расстанусь с двадцатью тысячами, останется всего 10 Но сегодня-завтра аванс. Двадцать тысяч точно придет. Да к тому же Хрум давно не металл бисер, точнее, не выдавал жемчужины. Непорядок. Разумеется, согласился я. Я оплачу услугу. Прекрасно, сразу расслабился Владимир. Тогда приступайте, Тимофей Михайлович. Но я инструкции такой не обнаружил. Здесь ее точно нет. Растерянно пробормотал лаборант. «Я выдам её, она находится у меня на особый случай», произнес Владимир и вышел из лаборатории. «Век живи, век учись», — улыбнулся лаборант, мельком взглянув на меня. «А вы, Александр Сергеевич, располагайтесь в том же самом кресле. Придётся у вас взять ещё одну пробу крови. Надеюсь, это вас не смущает». «Ничуть», — улыбнулся я. «Наоборот, я больше вас заинтересован в этом. Гораздо больше». «Так, держите», — протянул появившийся в дверях Владимир лаборанту ламинированный лист бумаги. «Здесь все просто и пошагово». Пока лаборант изучал инструкцию, мы с Владимиром побеседовали о других похожих случаях. Так он рассказал, как в прошлом году баронесса убежала из обедневшего рода и решила доказать, что причастна к другому роду более обеспеченному. Таких случаев, как я уже и говорил, было достаточно. По большей части выявляли случаи мошенничества, когда тестируемые давали на лапу лаборантам. Горько усмехнулся Владимир. Но наша служба безопасности всегда работала эффективно. Вы не представляете, какая тогда была текучка кадров среди лаборантного персонала. Выявляли, выгоняли со штрафом, принимали следующих. А потом такие тесты практически сошли на нет. «Все, можем приступать», — уверенно произнес Тимофей Михайлович. «Вы правильно сказали, в этой инструкции нет ничего сложного. Вот только реагенты будут совершенно другие». «Хорошо, что медный купорос с янтарной преамфорой на месте». «Александру Сергеевичу не обязательно знать каждый реагент, который вы вливаете в пробирки», — улыбнулся Владимир. «Ах, ну да, ну да, это просто мысли вслух». Расплылся в доброй улыбке Тимофей Михайлович. а затем принялся колдовать над лабораторным столом, готовя смеси из различных растворов. Прошло совсем немного времени, не более пяти минут, когда я вытянул руку, и Тимофей Михайлович вновь приложился магической капсулой, дистанционно набирающей кровь у меня из вины. Я представил, насколько бы облегчила данная технология сбор анализов в моем прошлом мире. В первую очередь тем, кто сдает кровь. Ведь... Много кто опасается игл, а некоторые испытывают самую настоящую фобию. Но магии в прошлом мире не было, а технологии не дошли до такого уровня. Я даже глазом не успел моргнуть, как пузырёк был наполнен кровью, и Тимофей Михайлович отошёл к столу, теперь уже поворачиваясь и комментируя на камеру каждое своё действие. В конечном итоге получившийся раствор после серии взбалтываний окрасился в зелёный цвет. И Владимир с лаборантом облегчённо выдохнули. «Да, действительно, кровь от обоих родов получена в равной мере», удивлённых хмыкнул Тимофей Михайлович, собирая реактивы и выписывая лабораторное заключение. «Поздравляю вас, Александр Сергеевич», — улыбнулся мне Владимир. «Хотя скоро вам придётся привыкать к новому отчеству и фамилии». Александр Юрьевич Потёмкин. Только что мы получили доказательство, что вы являетесь потомком и Остафьевых, и Потемкиных. Далее вам нужно будет подать заявление, чтобы узаконить титул графа. Поскольку больше в роду вашего отца никого не осталось, этот титул полагается именно вам. А пока прошу в мой кабинет. Я выдам вам заключение имперского образца. С радостью ответил я, и мы направились на выход. Расскажите, как проходит процедура утверждения титула? «Вы подаете на титул», — начал объяснять Владимир. «Будет собираться комиссия из числа высокородных дам и господ. В положенном порядке рассмотрят всю вашу историю и доказательную базу. Будут подниматься архивные данные, члены комиссии их начнут изучать. А потом вас вызовут на слушание, в зал для церемоний и оглашения вердиктов. Примерно когда это будет, — осведомился я. Примерно через неделю, но не раньше», — вздохнул Владимир. «Понимаю, что это вас смущает, но случай неординарный». «Да притом вы вообще, прошу прощения, считались умершим». «Понимаю и, разумеется, дождусь вызова. Это меня не смущает», — улыбнулся я. «Главное, чтобы не в рабочую смену вызвали. Желательно согласовать дату с моим руководством, чтобы меня беспрепятственно отпустили». «О, насчет этого можете не переживать. Комиссия знает, что делать. И договорится и согласует», — ответил Владимир, открывая свой кабинет. «Проходите, будьте любезны». Я вошел в кабинет, а затем мы расположились за круглым стеклянным столом, визируя все необходимые бумаги. Спустя минут двадцать я уже выходил из величественного здания, напоследок кинув взгляд в сторону колонн. И теперь улыбка не сходила с моего лица. Я был счастлив, что все прошло без запинок. Почти. Я вернулся домой и обнаружил хрома в холодильнике. На питомца вновь напал жор. И теперь этот Джор был особенно зверским. Он съел не только всю морковь, но и подточил масло, остальные овощи даже не побрезговал мороженой курицей. Всем этим я затарился сразу после того, как получил прибыль за жемчужины. И почти все стрескал питомец. С одной стороны, хотел сделать ему ата-та, но если рассудить по-честному, это и его продукты. Ведь на его жемчужины они куплены. «И что мне с тобой делать?» Я вздохнул, осматривая место кормёжки боевого ежа. Крошки и остатки куриных костей, яичный скролупа по всему полу, упаковки с соком, дорожка от которого тянулась в комнату. На одной из раздавленных пачек молока развалился этот поросёнок. Я позвонил в клининговую службу, заказав уборку, а сам поднял хрума, поточил его в ванную. «Тебе пятачка не хватает», — улыбнулся я по пути. «Умеешь хрюкать?» Ёж усиленно зафорчал, пытаясь подобрать звуки. Но фырканьем всё и ограничилось. Закинул я этого обжора в ванну, отрегулировал слегка горячую воду и начал набирать воду. Когда та набралась, Ёж решил удивить меня ещё раз. Принялся нарезать по ней круги, помогая медвежьими лапками, будто утенок. Это было так забавно, что я не мог не запечатлеть данную водную процедуру на камеру телефона. Решил выложить в сеть на популярный в империи канал круглые сутки с пометкой «Дебютный заплыв ежистого страйтплека». И сразу же забыл об этом ролике. Притом меня отвлекла клининговая служба. После подписания договора и оплаты Авансов в три тысячи маги приступили к уборке. А спустя полчаса, вычистив квартиру до блеска, забрали у меня еще пять тысяч. Точнее, я добровольно расстался с ними, но такое ощущение, что забрали. Ведь в сухом остатке две тысячи рублей. Хрома все-таки сегодня-завтра дергать не буду, пусть восстановится после метаморфозы. Ну а потом, будь добр, ежик, дай же мчужин, да побольше. У меня столько целей, что закачаешься. И свой дом плюс автомобиль — лишь малая часть из запланированного. Я прогулялся в магазин, покупая на оставшиеся деньги продукты. Пришлось отложить на проезд 500 рублей. Ну а полторы тысяча в кассе продавца. Взамен в моем пакете появились десяток яиц, хлеб, сыр, овощи, сметана, молоко, несколько видов рыбных консервов, включая 10 килограммов моркови для хрума. а потом приготовил яичницу, поужинав и сев перед телевизором. Так и прошёл вечер. Пролетел так быстро, что не успел я оглянуться, как уже полночи пора готовиться ко сну. Что я и сделал, развалившись на кровати, а хрум вновь устроился под бачок Под его сопение я и уснул. Следующее утро началось в привычной суете. Разминка, пробежка, контрастный душ, быстро перекус варёными яйцами, затем на ходу зелёный чай. И вперед, в сторону центра, с Хрумом в заплечном ранце. Через сорок минут с небольшим я был уже в раздевалке. Обмолвался парой слов с Иваном, поздоровался с остальными. Хрум по-свойски всех поприветствовал, пару раз запищав и встопорщив иглы. Хорошо, что я его на скамью положил, иначе получилось бы похлеще, чем в тот раз на кровати. Спустя десять минут все окончательно проснулись в зале ожидания. Хотя не все сидели за своими именными столиками. В перекусочной собралась компания из девушек. Они пили кофе и хихикали. Что-то рассматривая на экране телефона, который любезно предоставила Елизавета. «Что вы там смеетесь, девчонки?» — крикнул им Макс. «Ну хоть расскажите, присоединимся к вам!» «Опять в какой-то ролик пялится», — буркнул Иван. «Вполне вероятно», — ответил я. «Заняться им больше нечем. Лучше бы сводку почитали». Поддержал бурчанием Ивана Павел. «Паша, твой вчерашний отчет просто разрыв», — сквозь смех выдавила Лиза. «Как ты мог такой документ Палычу сдать?» «Настроения не было, вот и решил немного постебаться», — хмыкнул Павел. «Все равно их никто не читает». «Тебе кто такую басню рассказал?» — ухмыльнулся Иван. «Да, Павел, читаю, да еще как», — ответил я. «Как думаешь, из чего формируются итоговые общие отчеты?» «Да?» Удивился Павел, озадаченно взглянув в свой телефон, потыкав в экран пальцем. «Все, удалил!» «Молись, чтобы только Палыч прочел», — произнес Иван. «Иначе это прям подарок ты сделал для Юдачева». «Это великолепный опус», — воскликнула Лиза. «А что там хоть?» — удивился Макс. «Кто может зачитать?» «Да ерундой не занимайтесь», — буркнул Павел. «Просто скучно стало». «Сейчас я успела скачать файл». Улыбнулась Анна, затем прокашлялась и начала. «Я зашёл в зал ожидания, скушал два бургера. Ровно две штуки. Больше не смог, очень уж они аппетитные. Затем сходил в туалет. Вернулся и сел за свой столик. Побарабанив пальцами, понял, что надо пойти ещё поесть. А потом нас вызвали в оружейку». «Это шедевр, Паша!» – захохотала Софья. «Ты как сочинение в школе писал?» «Но такое отправлять в чат!» мне кажется что положительную оценку павел сегодня не получит засмеялся макс дверь распахнулась и на пороге появился покрасневший палыч что называется попали вздохнул я так где этот писатель фантаст прорачал наш босс семён павлович протянул павел я не специально скажи спасибо что я решил прочитать это уже проверка была бы здесь процедил палыч «Да что я плохого сделал?» — воскликнул Павел. «Команду чуть не подвел, не?» — покосился на него Иван. «Да пошел ты!» — огрызнулся Павел. «А ну быстро встало и пойдем со мной переписывать!» — гаркнул на него Палыч. «Иначе свалишь из службы!» «Да понял я, сейчас!» — не спеша поднялся недовольный Павел. «Нет, Павел, я серьезно!» — ответил Палыч. «Адам на растерзание Юдащеву!» «Конечно, Палыч этого не сделает!» Только пугал, все это знали. Но все равно, чем черт не шутит. Поэтому Павел начал шевелить поршнями, подрываясь к выходу. «Что по сводке знаете?» — оглядел я всех. «Я еще не заглядывала», — призналась Софья. «Та же история», — подтвердила Лиза. «В Купчино замечена активность темного. Кто-то вроде Пашки шалит на местном кладбище», — ответил Иван. Затем опять на Невском проспекте кто-то в канализационный люк упал. Уже вытаскивают. И несколько случаев еще пустяковий. «Нас точно вызовут», — ответил я. «Во-первых, только в двух отрядах некроманты. Один на вызове, как пишут в общем чате, второй — неполный». «Вот и я про то же думаю», — сказал Макс. «Тем более в нашем отряде есть антимак «Тогда скоро Палыч объявит», — вздохнул Макс. «Ждем». Я взглянул в сторону Павла, который уже вернулся от босса. Некромант выглядел обеспокоенно, отошел к окну подальше от лишних ушей и пытался дозвониться до кого-то. Затем чертыхнулся, садясь на свое место. — Кому ты, Паша, все названиваешь? — хмыкнул Иван. — С девчонками все трещишь? — А с кем еще? — выдавил улыбку Павел, сделав каменное лицо. Он что-то недоговаривал или обманывал. В общем, не нравилось мне его настроение. Суетливое какое-то. это команда», — раздался из динамика голос Палыча, — «тот редкий случай, когда вы едете все вместе. С ситуацией в Купчино вы уже, наверное, ознакомились. Кто-то пытается поднять большое кладбище на окраине. Срочно срываемся туда, и момент очень важный. Сработайте, как и прежде, качественно и быстро». «Слышали про секретников?» — отозвался Иван. «Именно», — сказал Палыч. На месте уже ведёт визуальный контроль имперская служба по особо секретным поручениям. А это вам не семечки грызть и не опусы писать. Как вон Кандинский. Собираемся шустро, фургон отъезжает уже через десять минут. Расписываться нигде не надо, Нелли Марковна уже предупреждена. И для непонятливых повторяю другими словами. Кот красный! «А это всё ты, Паша», — улыбнулся Макс. «Накаркал». «Макс, еще хоть слова!» — процедил Павел, злобно уставившись на Ковалева. «Ох, некромант меня угрожает!» — наигранно испугался Макс. «Надо срочно где-то спрятаться!» «Ребята, давайте жить дружно!» — улыбнулся я, вспоминая фразу из одного старого мульта. «Мы на вызов едем. Потом будете выяснить отношения». «Вот, послушай, что умные люди говорят!» — показал на меня Макс. «И не кипятись, я же шучу!» «Сейчас не дашу так, Макс!» «Совсем не до шуток», — пробурчал Павел. «Появимся на месте, ты поймешь, о чем я». Никто не спорил с Павлом. У Макса я заметил одну особенность, да к тому же Даня подтвердил. ковалёв иногда в напряженных ситуациях начинал отпускать шуточки, тем самым будто выставляя защиту вокруг себя. Ему так легче. Но это и других напрягать не должно. В общем, мы собирались на ходу. Хрома я положил в тактический рюкзак. Питомец был доволен, что я беру его с собой. Даже пофыркивал от радости, высовывая мордочку из расстегнутой молнии. В пути каждый из нас погрузился в данные, которые прислали секретники. Если вкратце. Сбрендивший некромант пытается поднять большое кладбище южнее обводного канала, что на юге Питера. Купчино стоит на ушах. Половину района уже эвакуировали. Вторую половину маги в спешке закрывают барьерами. Имперская служба по особо секретным поручениям уже была на месте в ста метрах от кладбища и в данный момент дожидалась нас. Но где этот чертов некромант засел, никто не знает. Цель — выявить и заглушить его магию, сдать секретникам. Видно, там совсем дела плохи, раз сами не справились и требуется поддержка. Доехали мы с ветерком и в тишине. Все собирались с духом. Одно дело воевать со стихией или магическим пожаром, и совсем другое с мертвяками. Но уверен, что из этой задачей справимся. Когда я выскочил из фургона, в нос ударил аммиачный запах. К горлу подкатил ком, стало трудно дышать. Я достал фляжку с водой, заряженной магией, сделал пару глотков. Вроде отпустило. Мы в низине, а впереди небольшая возвышенность с ограждением. Там и начинается кладбище. Но что-то мне не очень нравилась энергия, которая там витает. Очень много тёмной энергии. А чуть в стороне был разбит временный лагерь секретников. Их было легко узнать по серо-зелёной форме. Отделились двое столпы и направились в нашу сторону. «Что-то они не смахивают на суперагентов», — хмыкнул Макс. «Клоуны какие-то». «Ты им это скажи», — улыбнулся я. «Да ну просто... Да ну это просто мысли вслух», — ответил Макс. К нам подошли два секретника. Один высокий и худой, как стручок, с мрачным взглядом и жиденькой бородкой. Второй низенький и с выпирающим животом. И оба в форме, опоясанные ремнями с тактическими карманами. «Олег, а это мой напарник Алексей», — стручок махнул на Пузотова. «Мы руководим операцией. У вас главный кто?» «Наш босс на связи», — показал я на переговорное устройство. «Он нас координирует». «Дайте подключиться к каналу. Будем с ним напрямую общаться. Так быстрее», — попросил Алексей. «Да, сию минуту». Иван отошел с ним, диктуя частоты. Затем они вернулись. «Значит так, дамы и господа, вы уже в курсе ситуации», — принялся объяснять Олег. «Она развивается стремительно, а подонка, который это все затеял, мы никак не можем отыскать». «Надо скрутить и доставить? Или убить?» — спросила Софья. «Убивать нежелательно только в случае самообороны», — предупредил Алексей. и держать связь с нами, не отключаться. «Что с мертвецами делать, если попрут на нас?» — спросил Иван. «Страховка есть?» «Да вот», — протянул нам Алексей призматические коробочки. «Это защита. В крайней ситуации продержитесь пару часов, а там вытащим. Главное — добраться до некроманта. Антимаг кто?» «Я владел антимагией», — отозвался я Александр. «Что ж, отлично, Александр», — сухо произнес Олег. Некроманта следует просто заглушить, заключить под купол, как вы умеете. Я услышал, как заскрипел зубами Павел. Вот уж любитель кому-то позавидовать. Да, оборвать нити тьмы, и тогда кладбище успокоится. Напряженно сказал Павел. Я тоже некромант, этого будет достаточно. Да, все верно, похлопал в Алексей. Погнали. Ты доверяешь этим штукам? Тихо обратился ко мне Даниил, рассматривая увесистую стальную коробочку. «Не особо», — ответил я, но ну, может, и пригодится». «И ещё антидоты!» — Алексей вытащил шприц из-за пазухи. «От укусов мертвецов. От этого никто не застрахован». «Нам проставили вакцины, причём я даже не почувствовал укола. Просто щелчок и не более того». Но затем на руке заметил крохотное красное пятно. След всё-таки остался. «Кстати, у вас есть защита для органов дыхания?» — спросил Олег. «Да, разумеется». ответил Иван, похлопав себя по чехлу на поясе. «Советую надеть ее сейчас», — предупредил Олег. «Чем ближе, тем сильнее запах». «Приступайте», — услышали мы голос палача и нацепили защиту. Ну а потом дружно направились в сторону кладбища. Небольшая рощица примыкала с востока как нельзя, кстати. Мы обогнули открытую местность, зашли в лесополосу. «Я даже отсюда слышу какой-то хруст», — поежилась Анна. «Это деревья скрипят под ветром», — успокоил я ее. до объекта еще полсотни метров». Между тем я видел усиливающийся темный фон. Да что там видел. Чувствовал каждой клеточкой своего тела. «Спешите, началась активная фаза», — услышали мы голос Палыча. Иван с Максом уже достали приборы. Кубы с антеннами по бокам и водили ими по сторонам, посматривая на экран. «Кто-нибудь видит источник?» — пробормотал Иван. «У меня все датчики забивают этот гребаный фон». «Та же ерунда!» — вздохнул Макс. «Если только...» Внезапно... Справа в сторону Макса из кустов выскочил первый мертвяк. Неприятный видок, да и одежда совсем не празднично выходная. Размахивая лохмотьями и утробно дыша, он махнул когтистой рукой. «Очень быстрый и опасный». Я всё-таки успел поставить барьер, на который напоролся восставший. Окоснувшись антимагического щита, он упал, словно марионетка которой обрезали нити. «Сволочь!» — взвизгнула Лиза, отпрыгивая назад от неожиданности, и её ранец оказался за куполом. За него тут же схватился очередной мертвяк, дёрнув на себя. «Лизка!» — вскрикнул Макс, взмахнув мечом. «Я держу её!» — вскрикнул Иван. «Руби!» Призрачное лезвие Макса прочертило воздух по диагонали и мертвяка разрезало словно лазером. Потом он загорелся. Софья тут же заключила его в лёд, туша пламя. А я затащил Лизу внутрь купола, в который ударились ещё трое мёртвых, падая навзничь. А затем внезапно началась жара. Злодейник Романта решил испытать меня на прочность. Десятки мертвых убийц ломанулись к нам со всех сторон. Мой купол лопнул, и я создал новый. В ответ Софья поливала нечисть жидким льдом, раскалывая ее на части. Макс рубил своим руническим мечом направо и налево. Иван только и успевал, что отшвыривать одного-двух мертвевиков от щита, швыряя их в набегавшую толпу и разбрасывая словно кегли. Лиза ждала команды по установке портала, и Анна готова была прийти на помощь. Но без дела они не сидели, поражая огненными жезлами одного мертвяка за другим. Даниэл искал тех, кому нужна помощь. Ну а Павел колдовал с тростью, пытаясь узнать место расположения злодея. Хрум рвался наружу, но я запретил пока ему высовываться. Не хватало еще, чтобы его заразили. Насколько я знаю, у магических питомцев иммунитет к темной энергии, но я не хотел рисковать питомцем. Купол облепили со всех сторон. ведь мы уже были на территории кладбища. Анна взбизгнула от зрелища, которое нам представилось. Большая часть мертвяков еще не вылезла. Черные нити оплели землю, и на поверхности начали показываться не очень сохранившиеся создания. И это лишь начало. «Не стойте, ищите некроманта, черт вас дери!» воскликнул Палыч. А я его уже нашел. Мы двигались в правильном направлении и были рядом с ним. «За поваленным деревом». Именно поэтому я испытал такой активный натиск. Он хотел закончить начатое. Павел, похоже, тоже его увидел и обогнал меня, защищаясь от мертвецов темной пеленой. «Вы куда лезете?» — услышал я голос Софьи. «Назад!» — заревел Иван. «Наоборот, вперед и только вперед!» Не забывая про купол, под которым спрятался остальной отряд, я обошел древесную кучу и встретился с человеком в черном капюшоне, у которого... Вот джон попал! Нога застряла между бревен. Павел протянул в его сторону трость. «Покажись, ублюдок, и скажи своё последнее слово перед тем, как сдохнуть!» Зарычал он в сторону злодея, а тот повернулся, откидывая капюшон. Мужчина с морщинами на лбу и красными глазами растерянно посмотрел на Павла, затем на меня. От его ног уходила в землю чёрная энергия и впитывалась. Я понял, что он не мог прервать восстание, иначе смерть. На фоне чуть впереди раздался шорох, а потом я различил в нем сотни других шорохов, скрежетов, костяных хрустов. Волна мертвяков уже запущена, и пора прерывать это безобразие. Точнее, устранить зачинщика, но Павел так неудобно встал впереди, что я могу и его случайно задеть. «Отойди, Паша», — обратился к нему. «Надо устранить его». «Взгляни, какой он отустроил!» «Я не могу это сделать! Просто отойди не вмешивайся!» — ответил Павел. «Я с ним поговорю! Он вернёт всех на место, обещаю!» «Он уже не вернёт, процесс запущен!» — попытался я объяснить Павлу. «И ты лучше меня это знаешь!» «Прошу тебя, дай ему уйти!» — Павел заиграл желбоками. «Ты понимаешь, что происходит?» — крикнул я. Затем отправил большое количество маны в сторону купола, который укрывал остальных членов отряда. Затем подпитал свой. Мертвяки уже облепили нейтрализующую ауру, стараясь добраться до свежей плоти. Вдалеке, со стороны секретников, раздались взрывы и автоматные очереди. И туда уже добрались. «Ты мне ответь, Паша!» — продолжил я. «Ты хочешь защитить преступника?» «Он не преступник. Я с ним поговорю», — ответил Павел. «Мёртвые вернутся в землю, обещаю. Просто ничего не делай, отойди!» «Но я не вижу логики, зачем тебе это?» — удивился я. «Если только...» «Вот именно, если только!» — воскликнул Павел и уже тише добавил. «Он мой двоюродный брат!»